Им не хватало терпения ждать ежедневным трудом зарабатывать каждый шаг к нему. Считал ли Свиридов себя правым? Допрос дался ему трудно. Казалось, что лишь Татищев понял сдержанное смущение его. Для остальных это была уже давно наскучившая процедура. За дверью в полоске света проползла тень. Недовольно загудел рояль, что остался от покойной жены. Кто-то открыл его крышку. Тишину разорвал нервный звон, лопнувший струны. — Васильич? — неуверенно позвал полковник. «Ты — Ты? Медленно заскрипела ручка, повернулась на петлях. Поползла в кабинет тяжелая дубовая дверь. Лампа в коридоре коптила. На пороге стояла неясная фигура. Она шагнула в кабинет, направилась к полковнику, Заслонила от него тусклый дверной проем. Полковник потянулся к пистолетам. Он никак не мог нащупать их рукоять. Казалось, перед ним был не стол, а гладкая надгробная плита. Свиридов нащупал пальцами две буквы «С» и «В». Существо раскинуло пахнущее мокрой шинелью крылья. Что-то врезалось в шею, горло стало большим и ватным. Свиридов увидел темный рукав. Из горла текло на грудь, живот, колени. Он охватился за шершавую, сжимающую шею струну, и удивился, что она, натянутая и звонкая, скользит внутрь него к костям шеи. Глаз Свиридова вывернулся, как у испуганной лошади. Ночь, кабинет, стол, пистолеты закружились, и опрокинулись. Погасли. Коляска подкатила к парадному крыльцу двухэтажного особняка графини Зубовой близ Сенатской площади. Вышедший из коляски Каролине Сурово улыбнулись заснеженные львы. В высоких окнах горели люстры. Журфикс у графини был в полном разгаре. На лестнице слышались неуверенные ноты фортепиано, обрывки смеха. Лакей помог Каролине снять шубку и теплые ботинки, что были надеты поверх атласных бальных туфелек. Прежде чем подняться, Каролина помедлила. Перевела дух. Поймала взглядом узор ковра. Он казался ей бессмысленным. Черные кони, скачущие друг за другом, под зелеными солнцами. Она быстро поднялась по лестнице и вошла в гостиную. Перед ней предстали уже знакомые бледно-зеленые стены, увешанные строго симметрично расположенными портретами прошлых людей. Жар свечей положил Каролине на лоб узковую лапу. Гости сидели, стояли, двигались, говорили. Розовая от кончика носа до к девица за пианино пыталась сыграть романс, а пожилая дама в кресле сердито разговаривала с левреткой. При появлении Каролины гул голосов и шорох движений на мгновение замерли. Она привыкла к этим оценивающим, прилипающим к коже взглядам. Независимо от восстания и смут, светское общество жило легко и раскованно. Будто прежние границы дозволенного стали не так значимы. Наверное, это было эхом торжества победы над Полеоном. Возникло вдруг больше возможностей проявить свои чувства, которые в иное время... Привычнее было прятать. Интимное становилось поводом для мемуаров и салонных бесед. Но жить на содержании считалось занятием недостойным. В центре гостиной с прямой спиной, как примерный подросток, сидел капитан Кислицын. В углу, в потертом кресле, развалился граф Зубов, бодрый молодящийся старик. Его дочь Наталья Николаевна наклонилась к отцу, коснулась его плеча пухлой ручкой и прошептала. Папенька, капитан Кислицин собирается Пушкина читать. Граф не сразу понял. — И что же? — сказал он. — Константин Борисович, конечно, читает прескверно, но... — В соседней комнате генерал Бенкендорф. прошептала Наталья Николаевна. Глаза графа зубы округлились. -уведите, уведите — Увидите! Увидите капитана немедля! Наталья Николаевна подплыла к ерзающему на стуле Кислицину, Раскрыла перед ним альбом. «Константин Борисович, вы столько стихов знаете. Не могли бы и мне в альбому что-нибудь написать?» «С превеликим удовольствием!» — с готовностью ответил капитан. «Где Перос?» «Идемте, идемте». Каролина вошла в просторный дверной проем, за которым открылась следующая освещенная тяжелой бронзовой люстрой комната. С генералом Бенкендорфом беседовала графиня Зубова. От прежней красоты и по меткому выражению княгини Мусатовой у графини осталось только платье. Но лицо ее все еще отражало натуру светской львицы, чье участие в жизни общества простирается дальше ее особняка. Страсть к интригам, распространение слухов или участие в судьбе какого-нибудь прапорщика, которого срочно надо вернуть из Оренбурга в объятия возлюбленной. Таких в свете называли путаниками. Графиня Зубова и Бенкендорф расположились на диване. Генерал слушал, терпеливо склонив голову. В салонах что ни разговор-то над заговорщиками. Графиня обмахивалась веером с такой энергией, будто хотела отогнать от себя не только духоту, но и гостей. Секрет, тайна, газеты молчат. А все все знают. Бенкендорф улыбнулся. «А я вот и ничего не знаю», — сказал он. Помолчав, с легким нажимом добавил. «Государю не угодно, чтобы в салонах беседовали о подобных делах». Графиня зубово смутилась и понимающе кивнула. Это смущение в людях нравилось Бенкендорфу больше всего. Их желание соответствовать неписанным правилам было наивно и невыполнимо. Но до чего приятно было создавать и менять эти правила по сто раз на дню? Одним лишь словом, намеком можно было обрести над собеседником незримую власть, как глину мять его мысли и чувства. Королина шагнула в комнату из давно усвоенной улыбкой, оказалась перед графиней. В каждом салоне были свои улыбки. Ага, Элизабет Васильевна, у вас замечательный вечер!» Графиня Зубова улыбнулась в ответ. «И я рада видеть вас, дорогая. А что графит будет сегодня?» Это был легкий намек на истинное положение Каролины в обществе. К сожалению, он не смог. «Государственные дела!» Но он сожалеет, что не сможет сегодня встретиться с вами и узнать о здравии вашем. Ответная колкость удалась. Графиня Зубова никак не могла убрать с лица застывшую улыбку. В разговоре с Каролиной ей никогда не удавалось взять нужный тон. Слишком энергично непосредственно была ее собеседница. Бенкиндор встал и поцеловал Каролине руку. — Позвольте я на минуту украду у вас генерала, — сказала Зубовой Каролина, Ин, дожидаясь ответа, пошла из залы. «Прошу простить», — улыбнулся графиня Бенкендорф. Графиня проводила их насторожным взглядом и облегченно вздохнула. Каролина отворила дверь графской библиотеки. Здесь старел тихий полумрак, пахнущий лаком, пергаментом, деревом и старой телячей кожей.